Глава тридцать четвёртая. Малеволия. В четверг днём мадам Бек послала за мной и спросила, свободна ли я, и не смогла ли бы я пойти в город за кое-какими покупками. Ничто не препятствовало мне ответить согласием, меня тотчас снабдили списком разных мелочей, шёлковых, шерстяных ниток и прочего, потребных ученицам для вышивания, и, облачившись, соответственно, пасмурной погоде которая грозила дождём, я взялась уже за дверную ручку, когда голос мадам вновь призвал меня в столовую. «Ах, простите, мисс Люси!» — вскричала она, будто её осенила внезапная идея. «Я кое-что ещё вспомнила, но, боюсь, не злоупотребляю ли я вашим великодушием». Я, разумеется, уверила её в противном, и мадам, забежав в малую гостиную, вынесла оттуда хорошенькую корзиночку, наполненную прекрасными парниковыми плодами, розовыми, сочными, соблазнительно уложенными на зелёных, будто восковых листьях и бледно-жёлтых цветах какого-то неведомого мне растения. «Вот», — сказала она, — «корзинка не тяжёлая, да и вид у неё, примилый, подстать вашему туалету, не то что грязная какая-нибудь поклажа. Окажите милость». Оставьте эти фрукты в доме мадам Уолровенс и поздравьте её от меня с Днём Ангела. Она живёт в втором городе, в номере третьем по улице Волхвов. Боюсь, вам это покажется далеко, но в вашем распоряжении весь вечер, так что спешить некуда. Если не поспеете к ужину, я велю оставить для вас еду, а не то Гатонша сама для вас расстарается, ведь вы же её любимица. Вас не забудут, моя милая. да «Ещё одно!» Она снова меня задержала. «Непременно отдайте корзину мадам Уолровенс в собственные руки, только ей. Смотрите же! И чтобы не вышло какой ошибки. Она, знаете ли, такая щепетильная. Адье Оруйвар!» И я, наконец, вышла. На покупке ушло немало времени. Подбирать шерстяные и шёлковые нитки всегда ужасная тоска, но, наконец, я справилась с заданием. Я выбрала образцы вышивок для туфель, выбрала закладки и шнурки для колокольчиков и кисточки для кисетов. Покончив со всей этой чепухой, я выбросила её из головы, и мне осталось только доставить фрукты имениннице. Меня даже радовала долгая прогулка по унылым старым улицам Нижнего города и нисколько не обескураживала, что на вечернем небе проступила чёрная туча, покраснела по краям и стала постепенно наливаться пламенем. «Я боюсь сильного ветра, ибо порывы бури вызывают необходимость усилия, напряжение сил, и я всегда подчиняюсь ей с неохотой. Ливень же и снегопад или град требуют только покорности. Терпи жди, пока промокнет до нитки твое платье». зато перед тобой расстилаются чистые пустынные проспекты расступаются тихие широкие улицы город цепенеет застывает как по манию волшебной палочки виллет превращается в фадмор так пускай же хлынут ливни и раззоются реки лишь бы мне сперва отделаться от своей корзинки неведомые часы на неведомые башни ибо голос Иоанна Крестителя не мог донестись в такую даль. «Пробили без четверти шесть, когда я достигла указанного мне начальницей дома. Это была даже и не улица, скорее нечто вроде бульвара. Здесь царила тишина, между широких серых плит проросла трава, дома были большие, очень старые с виду, а над крышами виднелись купы деревьев, означая, что позади раскинулись сады». Дремлющая тут старина, очевидно, изгнала отсюда всё деловое и бойкое. Некогда здесь жили богачи, ещё сохранились остатки былого величия. Церковь, тёмные обветшалые башни, которые высились над округой, была славным и некогда процветающим храмом волхвов. Но богатство и слава давно расправили золочёные крыла и улетели прочь, предоставляя древнему гнездовью либо стать приютом бедности, либо уныло, пусто и одиноко влачить бремя грядущих зим. Пройдя по пустынной площади, где на плитах уже темнели капли величиной чуть не с пятифранковой монеты, я нигде не заметила никаких признаков жизни, исключая увечного и сагбенного старика-священника, который проковылял мимо меня, опираясь на посох и олицетворяя упадок и старость. Он вышел из того самого дома, куда я направлялась, и когда я встала перед только что захлопнувшейся за ним дверью и позвонила, он оглянулся и посмотрел на меня. Он не скоро отвёл взгляд. Быть может, облик мой, не преклонными годами, и моя корзинка показались ему здесь неуместными. Я и сама, признаться, немало бы удивилась, случись мне сейчас увидеть на пороге круглолицую розовую горничную. но мне отворила совсем старенькая старушка в допотопном крестьянском уборе, равно безобразным и пышным, с длинными рюшами кружев, ручной работы и в сабо, скорее похожих на какие-то утлые ладии, чем на обувь. Я совершенно успокоилась. Выражение лица её было менее успокаивающим, нежели покрой платья. Редко случалось мне встречать более брюзгливый вид. Она едва ответила на мои расспросы о мадам Уоллревенс. Кажется, она так и вырвала бы у меня из рук корзинку, не подоспей к нам священник, услужливо подставивший мне ухо. Из-за очевидной его глухоты я не сразу сумела растолковать ему, что мне надо было увидеть самую мадам Уоллревенс и передать ей фрукты в собственные руки. В конце концов он понял, однако в чём суть моего поручения — которое долг предписывал мне неукоснительно выполнить. Обратясь к престарелой горничной не по-французски, но на особом наречии граждан Лобоскура, он убедил её впустить меня на негостеприимный порог, сам припроводил наверх, в некое подобие гостиной, и там оставил. Комната была просторная, с высоким потолком и цветными почти как церковными окнами, но она казалась унылой и странно покинутой в сером свете близящейся грозы. Далее открывался проход в другую комнату поменьше. Единственное окно ее прикрывали ставни, и в сумраке смутно вырисовывались очертания скудной мебели. То, что глазу моему удалось различить, поразило меня, особенно портрет на стене. Вот портрет, к моему изумлению дрогнул, очнулся, свернулся и обратился в ничто, исчезнув, открыл арку, а за ней сводчатый проход и дальше таинственную винтовую лестницу, каменную, холодную, некрашенную и не покрытую ковром. На этой лестнице, мрачный, как в застенке, раздался стук тросточки. Тук-тук-тук. И потом на ступени легла тень, а затем я увидела и некий образ. Но было ли то подлинно человеческое существо? Ко мне, затеняя арку, двигалось странное видение Оно приблизилось, и я его разглядела. Я начала понимать, где я нахожусь. Недаром это место называется улицей волхвов. Верно, башни, высящиеся над округой, переняли у крёстных своих трёх таинственных мудрецов их тёмное и древнее колдовское искусство. Здесь царят чары седой старины. Колдовские силы перенесли меня в очарованную темницу, и вдруг исчезнувший портрет, и арка, и сводчатый переход, и каменные ступени — всё только подробности волшебной сказки — Ещё отчётливей декорации стояло на сцене главное действующее лицо — кунигунда, колдунья, малеволия, злая волшебница. Росту в ней было фута три, при совершенной бесформенности. Худые руки, одна на другой сжимали золотой набалдашник посоха из слоновой кости, похожего на скипетр. Широкое лицо не возвышалось над плечами, но торчало перед грудью, а шеи не было вовсе. На черты её легла печать столетней старости, а ещё старше казались её глаза, злые, насторожённые, под седыми густыми бровями и синеватыми веками. Как сурово она на меня поглядела, с каким угрюмым недоброжелательством. Её укрывало платье из ярко-голубой парчи, затканные крупными шёлковыми листьями, а поверх него шаль с пышной каймою, такая большая, что разноцветная пушка волочилась по полу. Но особенно поражали взгляд её драгоценности. В ушах ослепительно сверкали длинные серьги, конечно, не фальшивые и не взятые на прокат, а на тощих пальцах красовались толстые золотые кольца с жемчугами, изумрудами и рубинами. Горбатая карлица была разодета, словно языческая царица. «Что вам от меня надо?» прохрипела она скорее стариковским, чем старушечьим голосом. И то сказать, на подбородке у неё пробивались седые волоски. Я вручила ей корзину и передала поздравление. «И это всё?» — спросила она. «Всё?» — отвечала я. «Вот уж стоило труда!» — проворчала она. «Верните это, мадам Бек, да скажите, что я сама могу купить себе фруктов, коли мне захочется, а что до поздравлений её, так мне на них плевать». И сия любезная дама поворотила мне спину. Не успела она отвернуться, грянул гром, и вспышка молнии озарила будуар и гостиную. Всё казалось разыгрывалось по всем правилам волшебной сказки. Путник, попавший в очарованный замок, услышал за окном грохот колдовской бури. Но что прикажете думать о мадам Бэк? Выбор знакомств я показался мне странен. Она складывала свои дары к непонятной святыне, а злобные повадки её идола не предвещали добра. Меж тем, мрачная Сидония дрожа как паралитик, стуча драгоценным посохом по мозаике паркета и глуховорча, удалилась. Хлынул дождь. Ниже надвинулся небесный полог, Тучи, ещё только что такие красные, вдруг смертельно побледнели, словно от ужаса. Хоть я и похвалялась выше своим бесстрашием, мне вовсе не хотелось теперь выходить под ливень и мокнуть. К тому же молния сверкала ослепительно, Гром гремел совсем рядом. Над Вилетом разразилась ужасная гроза. Расщепленные стрелы пронзали обрушившуюся стеною водную лавину. Красные зигзаги прочерчивали весь свод, белый как сталь, и лила-лила, словно разверзлись вышние хляби. Покинув хмурую гостиную мадам Уолл Ревенс, я направилась к холодной лестнице. На площадке стояла скамья, и я на неё опустилась. Кто-то скользнул по верхней галереи. Это оказался старый священник. «Мадемуазель, вам не следует тут сидеть», — сказал он. «Наш благодетель опечалится, если узнает, какой приём оказали незнакомому пришельцу у него в доме». и он столь истово принялся меня уговаривать вернуться в гостиную, что мне оставалось лишь подчиниться, чтобы не обидеть его. Задняя комната была уютней и лучше обставлена, чем передняя, большая комната, и старик провёл меня прямо туда. Он приоткрыл ставни, и я увидела строгую комнатушку, похожую скорее на часовню, чем на будуар, и словно предназначенную для воспоминаний из сосредоточенных раздумий, а не для приятностей, отдыха и праздных развлечений и досуга. Святой отец сел, будто собирался занять меня беседой, однако разговаривать не стал, а вместо этого открыл какую-то книгу, упер взгляд в страницу и зашептал не то ли танию не то молитву. Желтые вспышки молнии золотили его лысину, а весь он оставался в глубокой лиловой тени. он сидел как изваяние. Казалось, за своими молитвами он совсем позабыл обо мне, и поднимал глаза лишь тогда, когда особенно яркий разряд либо особенно громкий удар грома возвещали об опасности. Да и тогда во взоре его угадывался не испуг, но благоговейный страх. Я тоже испытывала благоговейный ужас, но не так ему придавалось, и мысли мои свободно блуждали, Мне сдавалось, по правде говоря, что я узнаю отца Силоса, перед которым склоняла колени в храме бегинок. Я не могла решить этого с уверенностью, ибо видела тогда отца Силоса в сумраке и сбоку, однако сходство я находила без сомнения. Мне сдавалось, что и голос похож. Неожиданно, вскинув на меня глазами, он дал мне понять, что заметил мой интерес к его особе. Тогда я принялась разглядывать комнату, тоже необъяснимо затронувшую моё воображение. Подле распятия из старой слоновой кости, украшенного причудливой резьбой, на тёмно-красном налойчике, как водится, помещались роскошно переплетённый требник и эбеновые чётки. А повыше висел портрет, который я уже и прежде заметила. Тот самый, что дрогнул, сдвинулся и исчез. впуская духов. Тогда, не разглядев, я приняла было его за образ Божьей Матери. Теперь же на свету я увидела, что это женщина в монашеском облачении. Лицо, хоть и некрасивое, было прелестно, бледное юное лицо, затенённое печалью или болезнью. Я уже сказала, что красивым оно не было, да и прелестно оно было скорее беззащитностью и томной своей покорностью. Но я долго вглядывалась в эти черты и не могла отвести взгляд. Старик-священник, сперва показавшийся мне столь глухим и разбитым, оказывается, ещё вполне владел своими органами чувств, ибо, поглощённые книгой, не поднимая глаз и даже, насколько я могла заметить, не поворачивая головы, он заметил, куда направлено моё внимание, и чётко и тихо выговаривая слова — Уронил следующие четыре замечания. Она была горячо любима. Она посвятила себя Господу. Она умерла молодой. Её всё ещё помнят, её оплакивают. Кто оплакивает? Это старушка мадам Олравенс, спросил я, тотчас вообразив, что в безутешном горе кроется причина неприветливости сей почтенной особы. Смутно улыбнувшись, святой отец покачал головою. «Нет, какое!» — отвечал он. «Как бы не любила досточтимая дама своих внуков, как бы не горевала об утрате, но тяжко оплакивает Джустин Мари до сих пор никто иной, осуженный её, которому судьба, вера и смерть втройне отказали в блаженстве союза». Мне показалось, что он ждёт от меня расспросов, а потому я и спросила, кто же это оплакивает Жюстин Мари. В ответ я услышала целую романтическую повесть, рассказанную довольно впечатляюще под рокот стихающей грозы. Правда, признаюсь, она бы меня ещё более впечатлила, будь в ней поменьше французских красот, воздыханий в духе Жан-Жака Руссо и смакования частностей, зато побольше простоты и без искусственности Но преподобный отец, очевидный француз по рождению и воспитанию, я все более убеждалась в сходстве его с моим духовником. Был истинный католик. Подняв глаза, он вдруг взглянул на меня с коварством, какого едва ли приходилось ожидать от такого старика. И все же, думаю, у него было доброе сердце. Герой его повести, прежний его ученик, которого именовал он своим благодетелем, любил, оказывается, эту бледную Жюстин-Мари, дочь богатых родителей, во времена, когда собственные его виды позволяли выбирать невесту в обеспеченной среде. Но отец его, богатый банкир, разорился и умер, оставив наследство сыну лишь долги и позор. а Марии ему теперь и думать было нечего, Старая ведьма, которую я видела, мадам Уолл Ревенс, противилась их союзу с той лютостью нрава, которую судьба часто награждает коллег. Бедной мари не достало ни хитрости водить жениха за нас, ни сил остаться ему верной. Она отказала первому искателю, но, отказавши и второму, с тугим кошельком, ушла в монастырь и там послушницей умерла. Преданное сердце, её обожавшее, кажется, до сих пор терпело муки. И история этой любви и страданий была преподнесена мне в таких словах, что даже я, её слушая, растрогалась. Вскоре после смерти Юстин Мари её семья тоже разорилась. Отец, известный как Ювелир, на самом деле участвовал в биржевых операциях. Его втянули в какое-то мошенничество, и оно окончилось разоблачением и крахом. Тоска по упущенным барышам и стыд от бесчестия свели его в могилу. Горбунья мать и горькая вдова остались без всяких средств, и голодная смерть их ожидала. Однако отвергнутый жених покойной дочери, прослышав об их бедственном положении, с удивительной преданностью поспешил им на выручку. За гордыню и заносчивость он отплатил чистейшей добротой, презрел накормил и обласкал, словом, позаботился о них так, как редкий сын мог бы позаботиться. Мать, женщина в сущности добрая, умерла, благословляя его. Самодурная, безбожная, злая старуха-бабка ещё живёт на его самоотверженном попечении. Её, сгубившую его надежды, разбившую ему жизнь, одарившую его вечной тоской и унылым одиночеством — взамен любви и семейного счастья он нежет и холит с почтительностью примерного сына к преданной матери он поместил её в этом доме и продолжал священник с неподдельными слезами на глазах здесь же дал кров и мне старому своему наставнику и агнессе престарелой служанке ухаживавшей за ним ещё в детстве на наше содержание и на другие добрые дела я знаю Он тратит три четверти своего жалования, оставляя лишь четверть на хлеб и прочие скромные нужды. Из-за этого-то он и жениться не может. Он посвятил себя Господу и ангелу-невесте, будто он сам священник, вроде меня. Перед тем, как заключить свою речь, святой отец утер слезы и, произнося последние слова, на миг украдкой взглянул на меня. Я успела перехватить его взгляд, и значение его меня поразило. Престранные существа эти католики. Вот вы встречаете одного из них и знаете о нём не более, нежели о последнем перуанском инке или о первом китайском императоре. А он, оказывается, видит вас насквозь. И, оказывается, говорит он вам то или другое неспроста, а вы-то думали, что он не весь почему вдруг пустился в откровенности. И встречаете ты вы его, оказывается, от того, что так ему нужно, а вовсе не по прихоти случая или по воле неуклонных обстоятельств. Вдруг осенившая мадам бэк мысль о подарке и поручении к старухе на улицу волхвов, нежданное явление священника на пороге, вмешательство его в намерение желавшей меня прогнать горничной, второй его приход — и столь услужливо навязанный мне рассказ по поводу портрета, все эти мелкие происшествия казались случайными и не связанными всего лишь рассыпанные, разрозненные бусины. Но вот острый взор иезуитского ока пронзил их все и нанизал, как те, лежавшие на налойчике четки. Где же таится запорчик? Где замок этой монашеской снизки? Я чуяла связь, но не могла нащупать — В каком она месте? Раздумья мои не укрылись от подозрительного старца, и он нарушил их ход вежливым вопросом. "Мадмуазель", сказал он, "надеюсь, вам недалеко придётся идти по этим затопленным улицам. Около мили. Вы живёте, стало быть, на улице Фусет. Но ведь, встрепенувшись, не в пансионе же у мадам Бэк?" «Именно там. Но, значит, всплеснув руками, вы знаете, наверное, моего благородного ученика, моего Поля, месье Поля Эмманюэля, преподавателя литературы, профессора, именно его. Мы оба умолкли. Я вдруг нащупала среди бусин замок. Он уже поддавался под моими пальцами». «Так вы, значит, говорили про месье Поля?» Тотчас спросила я. «Это он ваш ученик и благодетель мадам Улровенс?» «Да, и Агнессы, старухи-служанки. И сверх того, с явственным нажимом, он был и остаётся истинным, преданным, постоянным и вечным другом этого небесного ангела, Жюстин Мари. «Но кто же вы сами, отец мой?» Спросила я, и, несмотря на моё нетерпение, вопрос мой прозвучал почти непринуждённо. Я заранее знала, что он ответит. Я, дочь моя, отец Силас, тот недостойный сын Святой Церкви, кого почти вы некогда трогательной и высокой доверенностью, открыв святыню сердца и глубины духа, который я столь пламенно желал бы наставить на путь истины. С тех пор я ни на день не упускал вас из виду и ни на единый час не терял к вам глубокого интереса. Прошедший выучку в лоне веры католической, взращённой ею, вдохновлённой живительными её догматами, согретые лишь ею даваемым жаром ревностного служения, уж я-то знаю, чего вы стоите, какой участи достойны, и скорблю, что вы соделались добычею ереси. «Ах, вот оно как!» — подумалось мне. «Неужто и со мной хотят осуществить такое? Подвергнуть выучке, взрастить, вдохновить и согреть жаром? Только не это!» Однако вслух я ничего подобного не сказала и произнесла совсем другое. «Да ведь месье Поле, кажется, здесь не живет?» — только и спросила я, не почтя уместным вступать с ним в богословские прения. Нет, он лишь иногда приходит поклониться своему ангелу, исповедаться мне и отдать дань уважения той, кого он называет своей матерью. Сам он занимает две тесные комнатёнки, обходится без прислуги, но не допускает того, чтобы мадам Уоллревенс рассталась со своими бесценными украшениями, какие вы на ней видели, и какими она тешится с младенческой гордостью, ибо это уборы её юности — и последние остатки былого богатства сына ее, ювелира. Сколько раз, — тихонько пробормотала я, — этот человек, месье Эммануэль, по пустякам не проявлял должного великодушия, и как велика его душа в делах существенных. Правда, признаюсь, меня пленили великодушием вовсе не исповеди его и не поклонения ангелу. «А когда она умерла?» — спросила я, снова окидывая взглядом портрет Джустин Мари. «Двадцать лет назад. Она была немного старшим сию Эммануэля, ему ведь совсем недавно минуло сорок. И он всё ещё её оплакивает. Сердце его будет вечно горевать по ней. Главное в натуре Эммануэля — постоянство». Он проговорил это, нажимая на каждый слог. Но вот сквозь облака прорвалось бледное, жидкое солнце. Дождь ещё лил, но гроза улеглась. Проблистали последние молнии. День клонился к закату, и чтобы поспеть домой засветло, мне не следовало более задерживаться. А потому я встала, поблагодарила святого отца за его гостеприимство и рассказ и получила в ответ «Мир вам!» произнесённые к моей радости с истинным благоволением. Зато последовавшая затем загадочная фраза куда менее мне понравилась. «Дочь моя, вы будете тем, чем вам должно быть». Это прорицание заставило меня пожать плечами, как только я очутилась за дверью. Немногие знают, наверное, что с ними станется, но, судя по всему, уже случившемуся со мною я... предполагала жить далее и умереть трезвой протестанткой. Пустота внутри и шумиха вокруг святой церкви весьма умеренно меня привлекали. Я шла домой, погрузясь в глубокие раздумья. Каково бы ни было само католичество, есть добрые католики. Эммуниэль, кажется, среди них из лучших. Затронутый предрассудками, Изражённый иезуитством, он способен, однако, к глубокой вере, самоотречению и подвигам благотворительности. Остаётся только убедиться в том, как обращается Рим с этими качествами, сберегает ли во имя их самих и во имя Господня, либо обращается с ними как ростовщик, используя для наживы. Домой я добралась на закате. Я не на шутку проголодалась, а Гатонша оставила для меня порцию ужина. Она заманила меня поесть в маленькую комнатушку, куда скоро явилась и сама мадам бэк со стаканом вина. «Ну как?» — начала она, усмехаясь. «Как встретила вас мадам Уоллревенс?» «Чудная она, правда?» Я рассказала ей о том, как та меня встретила и дословно передала её любезное поручение. «Вот смешная горбунья!» — расхохоталась она. — И вообразите, она ненавидит меня, потому что думает, будто я влюблена в своего кузена Поля, в этого святошу, который шелохнуться не смеет без разрешения духовника. Впрочем, — продолжала она, — если бы он уж так хотел жениться, хоть на мне, хоть на ком-то еще, он бы все равно не смог. У него уже и так на руках огромное семейство. Матушка Уолл Ревенс, отец Силас, почтенная Агнес — и ещё без числа всяких оборванцев. Виданное ли дело? Вечно взваливает на себя непосильный груз, какие-то нелепые обязанности? Нет, другого такого поискать. А к тому же он носится с романтической идеей о бледной Юстин Мари. «Дура на каких мало», — так непочтительно высказалась мадам, которая якобы все эти годы пребывает среди ангелов небесных, и к которой он намеревается отправиться — освободясь от грешной плоти, чистый как лилия, как он говорит. Ох, вы бы умерли со смеху, узнай вы хоть десятую долю всех его выходок. Но я мешаю вам подкрепляться, моя милочка Кушайте на здоровье, я яшьте ужин, пейте вино, забудьте ангелов, горбуний и особенно профессоров. И спокойной ночи.